Часть третья. Гриня в это время, ни о чем не догадываясь, переметывал на сане второй сток и так скоро и ловко кидал плотные пласты пахучего сена, что Василий Матвеевич, не успевая управляться на вазу, незлобиво прикрикнул. «Ты, парень, утихомирься, а то завалишь меня по самую макушку». «Пожалуй, верно. Можно передохнуть» пока дядька совсем не запалился, принимая и утаптывая тяжелые пласты. Гринь воткнул вилы в сено, оперся грудью на черенок и истощил шапку, подставляя потную голову под легкий морозный ветерок. Над головой у него поднялось и облачко. Оглянулся назад, отыскивая взглядом деда, и увидел, что тот, оставляя за собой глубокие следы, бредёт по снегу на край луга к старым высоким тополям, которые ярко вырезали с тёмными макушками чистое синее небо. Это куда его нелегкое понесло, — подумал Гриня, и хотел даже окликнуть деда. Но Василий Матвеевич, успев притоптать сено на вазу, скомандовал. — Наваливай, племянничек, обед скоро, пора щи хлебать. Скорее, так скорее, да и в пустом животе уже булькало, С утра ведь не ели. Гриня поднатужился, выворотил из-под ног едва ли половину оставшегося стога, перевалил его на воз и накрыл Василия Матвеевича с головой. Тот глухо ругался, раскладывая сено, но управился быстро. И вот они уже затянули бастрык, подскребли вилами адонья, и все четыре воза готовы были стронуться с места, чтобы потянуться неторопливо в сторону деревни. Но стронуться пока не могли. Матвея Петровича требовалось дождаться. А он уже из глаз пропал. Ушел куда-то за тополя, и на снегу были видны только глубокие следы. Тогда стали кричать, звать его, но Матвей Петрович не отзывался. Да куда же он убрел-то? Гриня покричал еще, покричал, и, не дождавшись ответа, пошел по дедовым следам. Добрался до тополей и увидел, что следы, круто завернув влево, спускается вниз, к маленькому луговому озерку, которое ощетинивалось по берегам густым серым камышом. Прямо в этот камыш и уходили следы. Чего он там позабыл? Гриня, удивляясь все больше, начинал тревожиться и убыстрял шаги. Почти бежал, благо что снег лежал неглубокий. Проскочил через камыш... Увидел на озерке пятачок чистого льда, незаметенного снегом, и хотел уже выскочить и лихо прокатиться по нему, как вдруг опешил и замер на месте. А затем, сам не зная почему, отшагнул назад в камыш и присел, скрываясь за сухими стеблями, обметанными густым инием. Смотрел, широко распахнув глаза, и глазам своим не верил. На краю ледяного пятачка чисто выметенного ветром, стоял Матвей Петрович, низко опустив голову, будто нашкодивший парнишка, а перед ним возвышалась женщина, одетая в легкое белое платье. Длинные седые волосы опускались ниже плеч и сливались с этим платьем. В руке она держала повод, а за спиной у нее, вздергивая головой, будто пытаясь этот повод вырвать, горцевал белый конь. Белый от копыт до макушек ушей. Тот самый, который беззвучно скакал в памятную ночь. Но тогда на нем была девушка, а теперь почти старуха, седая, и лицо у нее в морщинах, темное, будто подкопченное, смолевым дымом. Она что-то медленно говорила, а Матвей Петрович, не поднимая головы, слушал и ничего не отвечал. Только слушал. Что она говорила, Грини не понял, лишь различил необычный голос, напоминавший негромкое протяжное пение. Напрягался изо всех сил, пытаясь понять, глядел во все глаза, по-прежнему оставаясь в своем укрытии, и в этот раз уже не испытывал ни страха, ни удивления. Ясная и четкая явилась к нему догадка. Нет, ничего ему той ночью не поблазнилось, все наяву было как и шарф на бугре, который он привязал к сосне. И еще понимал Гриня, что дед все знает. И про этого коня, и про девушку, и про старуху, перед которой стоит сейчас так почтительно. Тогда почему он Грине до сих пор ничего не сказал, если знает? Женщина между тем говорить перестала отступила на шаг и низко поклонилась, а, выпрямившись, сразу же повернулась и пошла медленным шагом, не выпуская повода из руки. Конь послушно следовал за ней, встряхивая гривой, и шаг у него был короткий, редкий, будто он подлаживался под медленные движения женщины. Следов за ними не оставалось, и снег лежал нетронутым. Матвей Петрович продолжал стоять на прежнем месте, смотрел им след до тех пор, пока они не скрылись за молодым ветельником. И лишь после этого, когда белый конь и седая женщина исчезли из глаз, словно растворились в просветах между ветками, обвислыми под снегом, он сдвинулся со своего места и пошел по собственным старым следам, не оглядываясь и горбясь. Гриня окликать его не стала. посидел еще, притаившись в камыше, выждал время, чтобы дед его не увидел, а затем быстро напрямик добежал до саней, где Василь Матвеич уже притомился ждать и встретил его сердитым вопросом. «Вы где оба?» — потерялись. «Деда нашел?» «Да вон идет, следом». Гриня перевел дух, обошел вазы, подтыкивая сено, оглянулся. Дед был уже совсем рядом. Спокойный, неторопливый, будто ничего и не случилось на маленьком луговом озерке. Глянул на вазы легко взмахнул рукой. «Трогайте». «Может, на вазу поедешь?» — предложил Василий Матвеевич. «Чего ноги бить?» «Пожалуй, и поеду». «Пособите забраться». Воткнули вилы в сено. Матвей Петрович, опираясь на них и цепляясь за бастрык, поднялся наверх, уселся и, ловко поймав подкинутые вожжи, стронул коня с места. Возы, оставляя за собой глубокий санный след, медленно и тяжело потянулись в сторону обе. Пока добрались до дома, пока перекидали сено, пока распрягли и напоили коней, короткий день покатился на убыль. И поэтому решили больше за обь не ездить, хотя с утра собирались сделать две ходки. Матвей Петрович снял рукавицы, высморкался и вздохнул. — Все, пошабашили, ступайте обедать. Я следом подойду. Грини послушно пошел к крыльцу, но вдруг, словно что-то вспомнив, вернулся и увидел, что дед, задумавшись, сидит на краешке саней, низко опустив голову и рассеянно сбивает рукавицами снег с белых катанок. Грини осторожно присел рядом, помолчал, набираясь решимости, и спросил. «Дед, а там, на озерке, ты с кем разговаривал?» Матвей Петрович долго не отвечал, продолжая шлепать рукавицами по катанкам, а затем, как будто и не слышал, о чем его спрашивает внук, тихо заговорил. «Мудро, — сказано, — нет ничего тайного, что не стало бы явным. Нет такого секрета, который похоронить можно. Хоть на три ряда его закопай, все равно кончик наружу высунется». «Такие вот дела, Григорий. Говорил я тебе, и еще раз скажу. Придет время, все узнаешь. Все тебе поведаю, ничего не утаю. А пока помалкивай, и с расспросами ко мне не лезь. На будущей неделе я тебя в город отправлю, и пока там одно дельце не сделаешь, домой не вертайся». «Какое дельце, дед?» «Заковыристое». «Ну, парень-то у нас бойкий, шустрый, осилишь. А теперь пошли в дом, обедать пора». От обеда личинно, молча. Но когда принялись за чай, Анфиса, не в силах сдержать в себе распирающую ее новость, принялась в подробностях рассказывать о том, что приходила Дарья Устрялова и что наговорила на дерзостных слов целый короб, И, похваляясь, грозила, что Гриню без соли съест, потому что имеет над ним власть, какой ни один человек не имеет. И много еще чего наговорила, оказывается, Дарья в пересказе Анфисы, и могла бы еще больше наговорить. Да только Матвей Петрович стукнул по столу ладонью и прикрикнул. «Не тарахти, дай спокойно чаю попить». И в наступившей тишине громко швыркал, схлебывая чай с блюдца и прижмуривая глаза от удовольствия, будто новость, которую сообщил Анфиса, пролетела мимо его ушей.